Обращение к защитнику Поскольку защитник считает, что играет очень важную роль, охраняя ранимого изгнанника или защищая вас от его боли, то перед тем, как отказаться от своей роли, он должен увидеть изменения, произошедшие в изгнаннике. В первую очередь установите повторный контакт с защитником, вызвав образ, физическое ощущение или чувство, которое вы использовали для того, чтобы связаться с ним ранее. Если с ним стало сложнее установить контакт, попросите его выйти вперед. Как только защитник приблизится, выясните, знает ли он, какую работу вы только что завершили. осознает ли он, что изгнанник преобразился. Иногда защитники следят за процессом и знают, что происходит, а иногда нет. Вам нужно, чтобы защитник увидел, что изгнанник больше не является слабым страдальцем, а обладает новыми качествами, сила ли это, радость или игривость. Если защитник не в курсе, что произошло, познакомьтесь с ним преображенного изгнанника, то есть позвольте им встретиться в одном внутреннем пространстве, чтобы они узнали о существовании друг друга. Вы можете их поместить в одну комнату или представить, как они пожимают друг другу руки. Вы можете поместить их обоих в определенную область вашего тела. Теперь защитник сможет заметить трансформацию изгнанника. Спросите защитника, что он чувствует по поводу произошедших перемен с изгнанником. Приятно ли ему увидеть изгнанника радостным и освобожденным? Рад ли он тому, что тот больше не страдает? Спросите защитника, ощущает ли он, что необходимость в его защитной роли отпала? Хотел бы он отбросить эту роль? Часто он только рад от нее избавиться, убедившись, что с изгнанником все хорошо. Если защитник не готов отказаться от своей роли, спросите, что страшного произойдет, если он это сделает? Он может все еще верить, что его роль необходима, так как он защищает и других изгнанников, с которых еще не было снято бремя. В таком случае вам нужно снять бремя и с них, чтобы защитник смог отказаться от своей роли. Могут быть и другие причины, заставляющие его держаться за старое. Например, он может считать, что оберегает изгнанника от кого-то из вашего нынешнего окружения. Мы обсуждали, как справиться с этим в предыдущей главе. Или защитник может увидеть изменения, произошедшие с изгнанником, но не поверить в их долгосрочность. В таком случае скажите ему, что вы продолжите работать с изгнанником, чтобы закрепить эти изменения. Чтобы не тревожило защитника, постарайтесь его успокоить, объясняя, как вы справитесь с этими проблемами. Когда его опасения будут развеяны, он сможет отказаться от своей роли.